Невдалеки охранники, вопя и размахивая оружием, гнали по коридору толпу моих коллег-журналистов. Я отвернулся и твердым шагом двинулся в противоположном направлении, свернул за угол, постовой опустил ружье, дуло уперлась в пряжку моего пояса. Ла, цессехо эстестие. Я изобразил чарующую улыбку. Че ты вякнул? Ты что тут делаешь? Вот как. Я фыркнул распяленными ноздрями. Весьма низкий уровень образования, в частности, знание эспиранта оставляет желать лучшего, правильно? Правильно. А ну, валя отсюда. Вы. О, вы так любезны. Я повернулся и скромненько удалился на три шага, прежде чем смысл ситуации проник в его вялые синапсы. Эй, ты! А ну назад! Я остановился, повернулся и показал мимо него. Что, туда? Газовый баллончик, спрятанный у меня в ладони, коротко прошипел. Охранник закрыл глаза и повалился на пол. Я выхватил ружье из его обессилевших рук и сразу положил намерно вздымающуюся грудь, на что оно мне. Я отошел от охранника, открыл дверь на аварийную лестницу, закрыл ее за собой, привалился спиной к створкам и очень глубоко вздохнул». Затем извлек из репортерского бивара карту и водрузил палец на значок, отмечающий лестницу. «Так, теперь вниз в кладовку. Но внизу кто-то ходит. Значит, вверх. Тихо, тихо, благо подошвы мягкие. Все нормально. В плане есть и такой вариант. Конечно, лучше всего двигаться к выходу вместе с толпой, но раз уж выбирать не приходится, можно и вверх» на пять или шесть маршей, на последнюю площадку перед дверью с табличкой «Кров», что на языке туземцев, вероятно, означает «крыша». Непростая дверка, целых три охранных устройства. Обезвредив их, я раздвинул створки и проскочил между ними. Огляделся. Крыша как крыша со всем, что положено крыше. Резервуарами для воды, вентиляционными шахтами, кондиционерами и солидной дымовой трубой, выдыхающей грязь. Лучше и быть не может. Я со звоном ссыпал деньги в мешок, а следом за ними побросал все снасти, способные меня скомпрометировать. Переломил пряжку ремня, извлек катушку с моторчиком и молекусвязной фишкой, сунул ее в мешок, вытянул фишку наружу, затянул горловину мешка и завязал, опустил его в дымоход на глубину руки и прикрепил изнутри к трубе подъемное устройство. Готово. Остается лишь выждать, пока уляжется суматоха, и вернуться за добычей. Можно, если хотите, назвать это вкладом до востребования. Затем, вооруженный одной невинностью, я вернулся к лестнице и спустился на первый этаж. Дверные створки медленно и беззвучно раздвинулись и сошлись. За ними стоял охранник спиной ко мне и так близко, что можно дотянуться рукой, что я и сделал, да еще похлопал его по плечу, Он с визгом отскочил, развернулся и вскинул ружье. «Простите, не хотел вас побеспокоить», — вежливо сказал я, «но, боюсь, я потерял своих коллег. Вы не знаете, где сейчас все журналисты?» «Сержант, я тут сцапал одного», — пробормотал он в микрофон, укрепленный на плече. «Ага, это я, рядовой измет одиннадцатый пост. Так точно, есть задержать». Он навел на меня ствол. «Не вздумай рыпаться». «Уверяю вас, это совершенно не входит в мои намерения». Я полюбовался ногтями, снял с пиджака несколько пылинок и засвистал веселый мотивчик, стараясь не обращать внимания на подрагивающее дуло. Наконец раздался частый топот множества ног, и нас атаковал взвод под предводительством мрачного сержанта. «Добрый день, сержант. Вас не затруднит объяснить, почему в меня целится этот солдат?» «Нет, лучше скажите, почему вы в меня целитесь? Изъять дипломат, надеть наручники, увести. Немногословный он парень, этот сержант. На картах, розданных журналистам, не был отмечен лифт, в который меня затолкали. Как и не было на них даже намека на многочисленные ярусы под первым этажом. Подземелье бог знает, на какую глубину уходило в планетное чрево. По моим барабанным перепонкам шарахнуло давлением». Мы проезжали ярус за ярусом, и вскоре я сбился со счета, но их число определенно позавидовал бы любой небоскреб. От мысли, что я откусил гораздо больше, чем способен проживать, мой желудок съежился. Наконец меня вышвырнули из лифта, провели по коридору, перегороженному на каждом шагу решетчатыми воротами, и втолкнули в помещение особенно мрачного вида, с традиционно голыми стенами, лампами без абажуров и жесткой табуреткой. Я тяжко вздохнул и сел. Мои попытки завязать разговор остались без внимания, как и предъявление репортерского пропуска. Впрочем, его у меня забрали вместе с ботинками, а следом за ними отправилась и одежда. Я накинул халат из черной колючей мешковины и более не старался разговорить охранников».